С Новым годом, преступник! Новогоднюю ночь, то есть по традиции семейный праздник, полагается проводить дома и весело. Насчет последнего весело. Людям это не всегда удается, так как хозяева к вечеру сбиваются с ног, поскольку происходит нон-стоп. Что? Готовка, уборка, мытье кухни, как после ремонта, заставить детей нарядить елку, кричать, чтобы не подпускали кота к мишуре. запереть кота в ванной и нарядить елку самой, вымыть и переодеть детей и только затем выпустить ошалелого кота, принять душ и переодеться уже перед боем курантов. У интеллигентных девушек таковое наведение порядка называется «врубить Потёмкина», по аналогии с потёмкинскими деревнями. Вот так. Наконец время подступает, и все готово. Или почти все. И тут звонки в дверь. Приходят родственники с обеих сторон, которые пока что церемонны и свежи. Но потом, к середине ночи, окажется, что они еще не все друг другу высказали. Затем вваливаются кое-какие близкие друзья с детьми, и вот сюрприз — несовершеннолетние кореша старшего ребенка. Потом они уйдут все вместе до утра, хотя кто им разрешал. И тут проблема. В первую половину новогоднего торжества... Народ умудряется выполнить всю праздничную программу. Наесться, напиться, вручить и получить подарки, спеть в лесу родилась елочка, как-то погасить назревающее между бабушками выяснение, кто есть кто, загнать младших по койкам. И что остается? Сидеть всем скопом и скептически переключать каналы, по ходу дела ядовито комментируя передачи в их невольно клиповом, колочковатом виде. а затем преувеличенно радостно встречать гвоздь вечера, долгоиграющее горячее, которое некуда уже втолкнуть. Так протекает хвалёная семейная новогодняя ночь. Ежели же молодая семья сама идет к старшим с пакетами, сумками и детьми, то тут сценарий другой. Молодым можно, отдавши дань традициям строго до полуночи, выпив шампанского и оставив детей бабушкам, идти развлекаться. по гостям, с друзьями погулять, пустить десяток-другой ракет во дворе, потом в клуб потанцевать и так далее. Тогда утро наступит не так рано. Дети не будут прыгать по родительской постели, топча спящие тела. Младших привезут ближе к вечеру бледных, перекормленных и с утомленными глазками. Мультиняня нон-стоп с утра. Просмотр мультов с полугодовалого возраста. Обычная, обыденная семейная жизнь 1 января. Что о ней говорить? Опять уборка. Посуда, дожевывание вчерашнего, а то испортится, и трусливые мысли о том, насколько килограммов увеличится вес к концу каникул. Однако, как было сказано в классической литературе, это одинаковая обыденность свойственна только счастливым семьям. А мы приступаем к рассказу о семье не такой, как у всех. Первое — не так. Хотя там есть дети, причем их трое, но мужа нет и неизвестно, или, как говорят в народе про ушедшего, муж-говнюш. Раньше бы сказали «объелся груш», но сейчас выражаются смелее. Имелся некоторый гражданский брак, так сказать. Родились Полинка и Маруся, потом Санек. Семь лет, пять с половиной лет и три года, изволите видеть. Затем гражданский муж и отец семьи, тихий беленький музыкант, полюбил другую. И там родился еще один ребенок. Со временем в описываемой нами семье все устаканилось. Пустота, возникшая после ухода папы, постепенно затянулась, как всякая несмертельная рана. Дети ведь смиряются с обстоятельствами. А что делать? И мама продолжает работать, готовить, стирать, убирать, мыть, водить девок в садик и на дни рождения, младшие за плечами, как в скворешне, а также принимать друзей в своем частично опустевшем гнезде. Родной отец не бросает потомства. Иногда, раз в месяц, он их берет на выходные, и мама везет детей к нему и с рук на руки и оказывается свободно на сутки. Свободно долго спать, ничего не готовить, свободно пойти в гости или в клуб потанцевать. Но, как правило, сил на это нет, и вообще много работы. Мать детей остается за компьютером, вечером набегают друзья и подруги. Но вот в этой неполноценной семье наступает канун Нового года, 31 декабря. Дети с утра, скандали между собой и отваживая младшего, чтобы не побил игрушки и вообще не лез, наряжают елку. Кот-пряник воет в ванной. Сегодня семья остается дома, потому что бабушки-дедушки разъехались. Бабушка детей Оля с пятым мужем и тремя младшими ребятами уехала к себе в под тверь. Ночь в поезде, час на автобусе, далее пешком сквозь зимний лес. Красота, четыре километра. Дедушка детей, Коля, со второй женой и сыном уже пятый день в Голландии у друзей. Прабабушки тоже при делах, одна на Гоа, другая в Турции. Радец с новой подругой уехал в пансионат под Владимир, подальше от недавно пришедшего из армии сына подруги, у которого свои планы на новогоднюю ночь и квартиру. Так что, мама, готовь, убирай, следи за детьми и пирогом, тушеной капустой в горшке и гречневой кашей с грибами, что совместно дозревают в духовке. Маму зовут попросту, как всех, Варвара. Она попутно натирает вареную морковку, свеклу и картошку, и ей нужно еще майонезу, селедка под шубой, а как же. У Варвары уже все запасено. Она с самого детства была для своей интеллигентной и забывчивой мамаши опорой и надеждой, поскольку именно под руководством Варвары в доме произрастало младшее поколение. Она воспитывала всех троих поочередно. Старшие дочери в многодетных семьях вообще в дальнейшей жизни становятся какими-то ухватистыми, бесстрашными и способными выносить все тяготы жизни довольно спокойно. Они, самое главное, не обидчивы и добродушны. что притягивает к ним большое количество друзей. В доме у Варвариной мамаши поэтому всегда паслись наряду с собственными детьми еще и мелкие знакомые Варвары, начиная с детсадика. В школьные времена мальчики из класса, практически все семеро, кучковались вокруг Варвары и после окончания школы так и сопровождали ее по жизни. И все остолбенели, когда она в девятнадцать лет вдруг оказалась с огромным пузом и как бы вышла замуж, но гражданским браком, как сейчас поступают почти все. С этим замужеством все было тоже непросто. Никакого жениха около беременной Варвары не наблюдалось. Мама ее тихо плакала, а вот Варвара сдавала сессию и носилась в институты по гостям со своим брюхом вполне веселая. А когда она родила, то неожиданно в доме появился некто отец ребенка, нестандартно молчаливый. Мамаша Варвары сразу стала его бояться, но тут же, раз он объявился, вполне хладнокровно начала посылать его с передачами в роддом и по друзьям за коляской, кроваткой и одежкой. И жених так и не ушел. У Варвары к тому времени образовалась даже квартира от умершей прабабушки, так что вроде бы в молодой семье, с помощью старших, разумеется, все оказалось уготовано для нормальной жизни. Гражданские супруги пожили вместе семь лет. а потом Варвара осталась одна. Ее муж влюбился, как оказалось. Ну и ладно, Варвара сохранила с ним неплохие отношения. По прошествии времени Варвара опомнилась и, можно сказать, даже вздохнула с облегчением. Она слегка боялась своего молчаливого мужа. Вообще-то он был длиннобудылый, по словам пятого мужа мамы, который любил выражаться по-ростовски. Белёсый и в какой-то степени красавец, да еще и музыкант, что есть убийственное сочетание для девушек, Варвара числилась одной из них. Детки удались в него. Худые, высокие, с загадочными взорами и льняными кудрями. Правда, болтливые, как все их женские предки. Теперь сделаем маленькое отступление. Из передач про зверей известно ведь, что прекрасная половина всего животного мира выбирает себе в партнеры и производители самых красивых особей мужского пола. Так поступают оленихи, попугайхи и львицы, а также глухие тетери. Про кошек, собак, самок и кур речь не идет. Это или распутные гитеры матери семибатюшного потомства, или секс-рабыни. Так что будем считать, что Варвара выбрала себе красавца Олега в мужья именно для того, как оказалось, чтобы родить двух таких невероятных принцесс и маленького принца. Но с красивыми самцами всюду в животном мире проблемы. Взять тех же оленей или глухарей. или далеко ходить не надо, котов. Какой от них прок, когда рождается потомство? Бабы-животные все одни до да одни, а пернатые четвероногие мужья, продлив жизнь рода и увеличив популяцию, скипают. Данное слово лучше всего объясняет ситуацию. Скипеть на молодежном языке означает слинять. И надо сказать, что вообще-то разговоров у Варвары и Олега почти не завязывалось. Так, все по делу. Кому в магазины, что купить, и кто с детьми сегодня гуляет. А много ли, говорят с женами, рогатые лоси? И когда этот влюбленный в постороннюю даму Олег откочевал к своим родителям, друзья Варвары проявили максимум такта и почти не оставляли её одну. Тут и появился Иван, приведенный одноклассником Варвары в её дом на день рождения хозяйки. Стеснительный Иван после того ходил редко и сиживал недолго, но постепенно все почему-то стали относиться к нему как к значительному лицу. слушали его внимательно, а он слегка заикался, и накладывали ему на тарелку побольше, вообще заботились о нем Все. Но не Варвара, ей было некогда. Девушки всегда знают, как реагировать на тех, кто по ним сходит с ума. Так про себя девушки испытывают что-то вроде щекотания души, когда на них смотрят определенным взором. «Но показывать этого нельзя. Равнодушие и ещё раз равнодушие!» завещала нам прабабка Ева, выгнанная за свою неосмотрительность из очень престижного садового товарищества. Теперь, после разъяснения предшествующих обстоятельств, вернемся к нашей дате — 31 декабря. Варвара помчалась за майонезом вниз, в подвальный магазинчик. И вдруг прямо на улице ее настиг звонок. «Это я, Иван». «Ой, перезвони мне попозже», — отвечала бегущая Варвара. И тут иван быстро пробормотал что его арестовали и он находится в таком то отделении милиции П -п -п позвони моей маме и он заикаясь продиктовал телефон а записать то его было нечем телефон повтори а что за что тебя арестовали закричала варвара растеряв все свое хладнокровие сегодня же ты три тридцать первая заикаясь отвечал иван и тут разговор прервался варвара сразу вернулась полезла в интернет и посмотрела адрес отделения, где сидел Иван. Потом она обзвонила всех, выяснила, что такое для нас 31 число вообще, раздобыла телефон мамы Ивана, поставила ее на уши, а потом, покинув селедку бесполагающейся шубы, собрала детей и в 9 часов вечера вошла в отделение милиции. Там уже стояли какие-то люди. Варвара поздоровалась с ними, спросила, «Не вам я звонила насчет Ивана?» И женщина закивала, с неподдельным интересом рассматривая Варвару и ее выводок. Это были, видимо, Ивановы родители, а также какая-то их голосистая девчонка, которая припиралась с дежурным на повышенных тонах. Мама же с папой, замерев и вытаращившись, ошеломленно смотрели на детей. Варвара всегда знала, что все вокруг любуются ими. Но тут уже произошел какой-то апофеоз. Затем взрослые очнулись и представились, правда, их имена тут же вылетели из варваренной головы. Она только запомнила, что девочку звать Вероника. Девчонка, ей было лет 14, зычно провозглашала перед дежурным. «Какое имеете вы право арестовывать людей 31-го числа? Потому что право на митинги и собрания записано в 31-й статье нашей Конституции? Только поэтому...» «Несанкционированный митинг? Тут какой-то бред. Как можно не разрешать встречу? Митинг — это по-английски просто встреча. Друзей на улице. На улице каждый может встретиться и говорить». Дежурный в мундире и при фуражке, стоя за барьером в профиль, смотрел прямо перед собой в стенку и хранил молчание. «В Конституции записано, что мы как бы свободные люди в свободной стране». На десятый крик дежурный отхаркался и монотонно ответил, что тип того обращайтесь в Конституционный суд, в Гагу, ничего не знаю. «Свободу узникам совести!» — провозгласила Вероника и оглянулась. «Ой, привет! Ой, какой Кто присел? Она тут же засмеялась, взяла на руки Саню и замолкла. Вероника была довольно крупная девочка в очках, и когда она так приветливо улыбалась, то неуловимо напоминала Валерию Новодворскую. Как говорится, сквозь мягкие черты юности проглядывало ее твердое будущее. Варвара сняла с детей шапки, шарфы и варежки, расстегнула на них куртки и усадила за стол. Вероника пристроила Сеню, подложив под него свою шубу. Ну передачу-то примите. мягко говорила дежурному мама Ивана, протягивая через барьер большой туго набитый пакет. «Тут вода и пирожки — самое необходимое. Они же пить хотят, голодные. Новый год же». Мент, мельком взглядывая, как петух, боковым зрением на происходящее, отвечал, что не положено. Дети долго не усидели, они начали бегать по помещению и прятаться под столом. Потом они что-то заметили, скопились у барьера, где камен настоящий дежурный в фуражке охранял проход и возрились на его кобуру, перешептываясь. Мелкий Санек даже потянулся потрогать. «Макаев», — сказал Санек. Он почти уже коснулся пальчиком кобуры, но мент придержал ее повыше, сделав движение своим полным бедром, а потом, как луна за тучу, частично зашел за барьер. «Не, не Макаров». — отвечала Полинка. Тут хлопнула входная дверь, и мент воскликнул. «Уберите детей быстро!» Варвара подскочила и отвела потомство снова за стол. Группа милиционеров ввела в отделение людей, двух мужчин и женщину, по виду продавцов с рынка. Их пропустили за барьер, и они исчезли за поворотом. Юная Вероника опять завопила. «Почему тех пустили, а нас нет? Нарушение Конституции!» «Да!» — воскликнул папа. «Мы тоже имеем все права пройти и узнать, что с нашим сыном. Где он и что с ним творят тут, понимаешь? Почему не пускаете? А? Молчите!» Этот отец семейства в момент произнесения речи стал удивительно похож на свою дочь. Особенно низким голосом, большим выразительным ртом, очками и какой-то многозначительной полуулыбкой. Ему не хватало только прически каре с челкой. «На что дежурный?» Убравшийся полностью за барьер, дети снова подошли близко к кобуре, обозленно отвечал: да что, а то не люди были, а преступники! Вы что, вообще не понимаете, где тут находитесь? Пораженные посетители вытаращились, и, видимо, каждый стал вспоминать, какие они были внешне, те преступники. Воодушевленный мент продолжал: И вы что тут распускаете здесь по отделению детей? Не положено! Вообще тут нельзя, сказано! Варвара оттянула ребят и опять усадила их за стол. «Будете рисовать?» Потомство молчало. Варвара порылась в сумке и вдруг увидела на барьере кипу листочков. Она подошла и взяла оттуда, сколько взялось, со словами «Можно я напишу заявление?» «Потому что если лежит кипа бумаги, то она лежит для того, чтобы на ней писали, верно же?» «А ручку можно?» Дежурный, без слов, но со страдальческим выражением лица, не глядя, протянул ей казённую ручку. Видимо, тут существовал непреложный закон — право посетителей требовать письменные принадлежности. «А еще ручку можно?» Дежурный покопался у себя на столе и выдал карандаш. Варвара разложила перед детьми добытое, они нехотя начали чиркать по бумаге. «А мне?» — завопил Санек. Он уже готов был заплакать. Сестра Ивана нашла ему в своей сумке толстый черный фломастер. Младшая обиделась, что ей достался простой карандаш, и она стала бормотать. «Я этим франом-карандафом не буду рифовать! Блин!» Дети посещали садик и частенько приносили оттуда новые слова. Тем временем мама Ивана спросила охранника, как его зовут. «Семён!» — неожиданно для себя пискнул он и затем от души отхаркался. «Сеня, вот поешьте. Я напекла пирожков и есть шоколад. Вы, наверное, стоите тут до утра. Как же не повезло вам. В новогоднюю ночь!» Махнул рукой мент, который, видимо, уже давно перебирал в уме все несправедливости, учиненные над ним начальством. Поешьте, а то мы хотим передать тут кое-какую еду сыну. Он тоже с утра не ел. Да не положено! отвечал хмурый Семен. Вам, пирожка, же можно? не отставала мамаша арестанта. Не. И Мент даже отвернулся, чтобы не видеть пухлый прозрачный пакет, который Ванина мама поднесла повыше и приоткрыла. По казенному помещению. Поплыл сдобный запах. Ну, нельзя, так нельзя, согласилась Ванина мама, и во мгновение око накрыла на стол. Горка пирожков на пакете, литровая банка салата оливье, нарезанная сырокопченая колбаса, ломтики сыра, свежий батон, а также вафельный торт и кулек шоколадных конфет. Потом она выложила пластиковую посуду. Семья Варвары и Ванина родня приступили к делу. Полинка, Маруся и Вероника налегли на конфеты. Санек же сидел давился пирожком, который мать сунула ему в приоткрытый рот, пока он рисовал домик и елку. Ешьте, ешьте, ребята», — сказала мама Вани. «Празднуем Новый год». Правда, в ее глазах, как непролитая слеза, стоял вопрос. «Чьи это дети? Ванины? И куда влип Иван, если они не его?» Она, не отрываясь, смотрела на пирующих. Иван-то тоже у нее был белесый. Пить хочу! с полными щеками произнес Саня. Он сидел, кудрявый ангел, и смотрел своими синими глазами умоляюще. Ресницы добровей. Все, мы есть не хотим, блин! произнесла младшая своим перепачканным ртом. Перед ней лежало три фантика. Мама Ивана обратилась к менту. «Сеня, дорогой, где у вас тут вода? Я забыла бутылку. Дети вон пить просят, бедные. Измучились уже». Она почти плакала. Вопрос с отцовством был почти решен, судя по ее растроганному виду. «Да!» — угрожающе с пирожком за щекой прорычала Ванина юная сестра. «Нарушение прав человека! Мучить маленьких детей, блин! Вообще! Страсбургский суд!» Тут выступила Варвара. «Да я в ларек сбегаю и принесу. Нечего у них просить. Видать же птиц по полёту!» В ней тоже пробудилось гражданское самосознание. Мамаша Ивана, прирожденный миротворец, подняла руку, призывая к спокойствию. «Вам принести что-нибудь, Сенечка?» Неожиданно мирно дежурный ответил. «А чё ходить? Чё приносить? Вон он автомат у нас. Кофе, какао, шоколад». И он показал в угол за собой. «А можно за барьер?» «А чё?» «Можно». Мама Вани посмотрела на мужа, тот демонстративно свободно прошел за барьер и стал там, язвительно улыбаясь, рыться в бумажнике, вылитая на Водворское. «А вам чего-нибудь мы можем налить?» не отставала мамаша. И Семён вдруг встрепенулся, кивнул и сказал мне сладкого чаю, с лимоном». И пошел заключительный акт новогоднего пира. после чего Варвара убрала со стола, а дети стали бегать повсюду, временами тыкаясь в барьер и сквозь балясины разглядывая кобуру. Семён не реагировал. Тут произошло неожиданное. За барьером, в глубине, открылась дверь, и давешние преступники, двое мужчин и женщина, может быть, только что зарезавшие человека, свободно проследовали через предбанник и вышли на волю. «Это что же выходит?» — сказала, улыбаясь сестра Ивана, и поправила очки. — Преступников выпустили, а честных людей держат в тюрьме? Борцов за права человека? Без права на передачи? Без воды? Там же больные люди! — Да, — подхватил ее отец, — я должен переговорить с руководством. Мы имеем право. Где начальник отделения? — Вон дверь, на второй этаж, — неожиданно ответил Семен и отодвинулся. Ванин отец тронулся за барьер и исчез. Все молча ждали. Минут через пять из внутренней двери вышел полный немолодой мент в фуражке по виду начальник. Увидев народ за барьером, он вскипел. Это что такое? Немедленно покинуть помещение. Кто опустил детей? Запрещено сейчас же. Как вас зовут? Здравствуйте, вдруг сказала мама Ивана. Семен сбился стона, начальник. Тут все засмеялись, глядя на нового Семена. Даже маленькие девки специально ядовито начали хихикать. Дети улавливают общую атмосферу очень быстро. «Сеня, с Новым годом!» — воскликнула дерзкая акселератка, сверкнув очками. «С новым счастьем!» Тот вытащил из кармана брюк-мобильник, посмотрел в него и вдруг исчез. Через небольшое время от начальства вернулся отец семейства и с порога провозгласил «Фамилия начальника там Акулов, а заместитель — Глотов». Женский пол заржал. Дежурный переступил с ноги на ногу и поправил кобуру. Отец продолжал «У него сидел еще один, весь затянутый в черную кожу, и говорит мне». «За каким же, блин, хреном ваш сын лезет на митинги?» «А я ему... А за каким, блин, хреном вы служите в милиции?» «Он так... По призванию... А я ему... Ну...» «И скоро их выпустят?» — спросила мамаша. Сказал по мере оформления протокола. «Не справляются они с задержанными. Много им привезли с площади». «И чего было столько к нам напихивать?» — сказал он. «На голову буквально. Те привезли и уехали, а нам всю ночь отдуваться». «Бред какой-то», — уныло сказала Варвара. Тем временем в предбанник стал набиваться народ. Родственники арестованных и те участники митинга, кого не взяли. Некоторые имели на лицах следы рукоприкладства с кровоподтеками. Время от времени народ обращался к понурому Семену с требованием взять воду для заключенных, Оттуда звонят, что хочется пить. Тут бубнил свое: «не положено». Варвара одела детей, взяла на плечи засыпающего Саню, и они пошли прогуляться. Их встретила холодная, с редкими снежинками, ночь. Варвара чувствовала, что сил уже не остается. дети ныли, но уйти почему-то было нельзя. Вскоре ребята запросились в туалет. Так и так пришлось вернуться, и Семён пропустил их за барьер. Народу в отделении набилось много. Судя по тихим разговорам, там стояли уже опытные бойцы. Многие прошли через аресты и мордобития. «Скоро их должны выпускать», — сказал один парнишка с троцкистской бородкой. Причем протоколы все вообще какое-то фуфло. Зачем тут их заполняет, непонятно. Причем безграмотно, судя по всему. Судьям бумажки приходят, суды не принимают, отправляют обратно, чтобы оформили правильно. Отделения милиции просто завалены бумажками. Кто этим будет заниматься? У них что, своей работы нет?» Тут убивают на улицах просто так. Грабят, насилуют, квартиры обворовывают. А менты сидят, в протоколах путаются, потому что ОМОН хватает честных людей на улицах. И вдруг в глубине открылась дверь, и вышла радостная женщина. Она подошла к барьеру, оперлась о него одной рукой, а другую подняла. «Не слышу аплодисментов!» Ей радостно захлопали. а потом окружили с расспросами. «Ой, да там одна девка в фуражке пришла, сидит, заполняет протоколы. Уже, видимо, отпраздновала. Еле мажаху. У нас в камере семнадцать, не знаю, сколько в другой. Это надолго». Тут Ванин отец, посовещавшись с женой и прихватив дочь, исчез. И в полночь под крик Семёна «Неположено» по низкому потолку милицейского предбанника застучали пробки от шампанского. Вероника с отцом принесли бутылок, что называется «квантум сатис». Сколько смогли. И в пластиковые стаканчики полилась пенистая жидкость неизвестного происхождения. То есть известного. Из киоска. Иван появился на свет Божий, другими словами, вышел на волю, вторым. Он явно чувствовал себя неловко, что его так быстро выпустили. И отец тоже понимал свою вину. Он, видимо, ввернул там наверху про трех малолетних малышей. Варвара подхватила детишек, и вышла на воздух. За ней выбрались остальные. Все перецеловались с Варварой, кроме Ивана, распрощались. Мама Ивана зорко на это дело смотрела. А он взял у Варвары спящего Саню и посадил себе на плечи. Тут Иванова мамаша кивнула, глубоко вздохнула и уволокла семью в переулок. Варваре и Ивану пришлось долго тащиться пешком до метро. Они пробирались через грохочущую взрывами Москву. Тарды и ракеты возносились по дворам, огнепоклонники и пироманы явно избегали орудовать на улице. И в конце концов семейка вышла на ярко освещенную Пушкинскую площадь. Шел мокрый снежок. Вверх по Тверской от манежа валила присмиревшая пьяная толпа довольно-таки замерзших людей. Поднятые плечи, опущенные подбородки, руки под мышками и в карманах. Причем шли они как-то порознь, не компаниями. Создавалось такое впечатление, что в этом потоке брели преимущественно одиночки, и что они справили Новый год где хотели, не сами по себе, по норам, а на людях. Там они братались, наливали из припасённых бутылок соседям, все вместе и в всласть кричали свое «Ура!», причем стоя в самом центре Москвы, в сердце России, у Кремлевских стен, под звон курантов, плечом к плечу, в восторге. Смотри, у них ведь тоже был... «Несанкционированный митинг 31-го числа», — вдруг сказала Варя. «Что же их-то не арестовали?» «Некоторых арестовали. Они уже нас знают», — отвечал Иван. Люди брели мимо них. Теперь каждому пришла пора возвращаться домой, а это уже одинокая дорожка. И вела она далеко, потому что метро в центре стояло по традиции на замке. Варвара и Ваня шли со спящими детьми на плечах. Старшую вели за обе руки, она все время стремилась подпрыгнуть и повисеть на ходу, как раньше, когда ее тащили, бывало, отец и мать. Валились домой. Мамаша быстро помыла и уложила ребят, и тут набежали друзья, на кухне начался пир. Варя со смехом рассказывала о ментах и о преступниках, которые свободно ходят туда-сюда, их арестовывают, приводят и через час отпускают почему-то. «Выпьем за Ивана, его ведь тоже отпустили!» закричали друзья преступник ваня напившийся и наевшийся до отвала хлопал глазами в углу кухни а авария вспомнив кое что ушла полезла к себе в шкаф потом прокралась в детскую и поставила у изголовья каждой кроватки пакеты с подарками поцеловала детей и вернулась на кухню ивана там не было варвара быстро закончила делать селедку под шубой Выставила ее на стол. Призадумалась. Гости на нее не смотрели. Потом пошла в прихожую. Куртка Ивана лежала там на стуле. Варвара аккуратно приоткрыла дверь в санузел. Пусто. Оказалось, что Иван спит в ее комнате на полу, прямо на коврике под тахтой. и кот-пряник лежит на нем сверху в районе шеи и свободно топчет лапами его руку. — Ну чё, с Новым годом, преступник! — сказала Варя, сбегала за курткой, накрыла ею своего будущего мужа и вернулась к гостям.